что он дунет, плюнет и все разлетится в Дребельске. Да ну тебя к черту! Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо? Шестьсот девяносто с чем-то рублей. Ну, скажем, для ровного счета семьсот. Немного замявшись, сказал Роди. Роди, нет, ты с ума сошел? Да соображаешь ли ты, что говоришь? «Ты проиграл 700 рублей? Родя!» «Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколотить такую сумму?» После некоторой паузы она прибавила холодно и отчужденно. «Хорошо, я попробую. Приходи завтра»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 Если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала, она тайно от Паши посылала деньги его от.